Глава 99 девятая. Сегодня мы обсудим, служат ли делу так называемые всеобъемлющие решения. Нет. Полагаю, следует спросить, к чему относится нет, к вопросу или теме? К вопросу. Единого решения, адекватного конкретной задачи, не существует. И что мы в таком случае увидим? Провал. Предположим чисто для продолжения разговора, обратное. Какую форму может принять успех? Форму провала. Нельзя ли поподробнее, пожалуйста? Успех, выражающийся в провале? Да. Получим уродца, кое-как сляпанного из разномастных частей, кашу, кустарную поделку, полную неразбериху. И это само по себе создаст новые проблемы. Разумеется. Например... Например, когда единомышленники, работающие над решением одной и той же проблемы, вступают в бесконечную гражданскую войну друг с другом из-за методики, уничтожая собственные шансы на успех. Почему это происходит, как вы считаете? Из-за нарциссизма малых различий. Очень странное определение, — его дал Фрейд, — означает большее внимание к собственной персоне, чем к союзникам и общим с ними проблемам. Однако различия подчас бывают не так уж малы, верно? Фронт широк. А вы не считаете, что в отношении к рынку разных людей существуют реальные отличия? Никакого рынка нет. Неужели? Я удивлен такое слышать от вас. Что вы имеете в виду? В том, что мы сегодня называем рынком, рынка не больше, чем золото, в том, что мы называем деньгами. Старые слова только наводят тень на плетень. Вы полагаете, это часто случается? Да. Приведите еще один пример. Революции больше не прибегают к гильотинам. А жаль. Вы считаете, что сегодняшние революции не так ярко выражены? Именно. Технические правовые революции невидимы. Вполне возможно, что плодами революции можно воспользоваться, обходясь без ее свершения. Говорят, власть придержащие всегда сопротивляются переменам. Естественно, но терпят неудачу, ибо у кого сегодня в руках власть? Никто уже и не знает. Политическая власть — еще одно окаменевшее понятие, за которым скрывается неизвестно что. Я бы сказал, что олигархи довольно хорошо всем известны. Власть олигархов на нее всегда оссылаются. Но если она и существует, то настолько сконцентрирована, что не имеет силы. Как-то, должен признаться, я поражен. Она ломкая, хрупкая, ее легко обезглавить. Под обезглавливанием я имею в виду не гильотину, а системные меры — Отстранение от власти немногочисленной элиты. Ее положение крайне нестабильное и шатко. У нее можно отобрать капитал по решению суда, либо внесудебными средствами. Только лишь капитал? Все завязано на капитале. Не глупите, прошу вас. Вопрос всегда в том, кто хозяин капитала и как он распределяется. И как он распределяется? Народ решает как, посредством законов. Поэтому перемены можно произвести, поменяв законы, как я отвержу с самого начала, или просто поменять номера банковских счетов, как это делали в Швейцарии. А, -а, а, да. Банки. Это напомнило мне одну занятную историю. Помните, что ограбивший банк Вилли Саттон ответил репортёру на вопрос, почему он это сделал? Помню, Молодец, что спросили, и репортер тоже молодец. Репортер задал вопрос, почему вы грабите банки? А Саттон ответил, потому что там деньги.